Снула кровь, а сам мужчина попятился назад, держась за раненное место. Дальше Моргана церемониться с ним не стала. В ней бушевала такая ярость, что сдерживать эмоции просто не хотелось. Девушка сначала отрубила часть ноги, а затем добралась до руки и финальным рывком отрубила тому голову. Когда с рогами было покончено, она опустилась на пол и перевела дух. Все вокруг было разрушено. Часть ангара так вообще уничтожена откуда можно без труда разглядеть обрыв. Что же здесь произошло? Темная эльфика с ужасом разглядывала место битвы, и тут ее взгляд упал на скорчившегося неподалеку старика с белыми волосами. Так сразу и не скажешь, что это вообще человек. Но кто это был? Эйр Мюллер антерил вдруг нашел у себя небольшой кинжал, который мог держать в руке, и перерезал сковывающий генару путы. Принцесса с облегчением выдохнула и размяла конечности. «Кто это в центре?» Без всяких прелюдий спросила Маргана, приближаясь к телу. «Это... Алин?» Тихо ответила светлая эльфийка, грустно закрыв глаза. «Он спас нас, пожертвовав собой». «Что?» Глаза Моргана расширились от ужаса и изумления. «Нет, нет, нет, только не это». Эра подбежала поближе и попыталась разглядеть в этом дряхлом старике очертания Алина. И чем больше она его разглядывала, тем больше сходств находила. Ее буквально разрывало на части от шквала чувств и эмоций. «Но как? Почему он такой?» Не сдержавшись, выкрикнула Маргана. «Что здесь вообще случилось?» Айнтери лишь опустил голову. А Гианара горько всхрипнула, чего раньше никто за ней никогда не замечал. Однако сейчас удивляться было некогда. Ведь прямо на полу лежало то, что когда-то было Алином Мергесом. Темная эльфика опустилась прямо к нему и провела пальцами почти теплой состарившейся кожи. Глаза старика были закрыты. В районе груди виднелся черный след, признак выгоревшего источника. Маргана глубоко вздохнула и положила руку ему на грудь, склонив голову вниз. В ее памяти пронеслись все воспоминания, связанные с Алином. Все моменты, приятные и даже плохие, освежились в голове и горечью ударили по ее состоянию. Нет. Но почему она не успела? Нет. Только она хотела в ярости разнести все вокруг, как вдруг неожиданно остановилась и замерла. Ее рука, которая все еще была на груди Алина, начала очень слабо вздыматься вверх и опускаться вниз. Движение было практически незаметным, но оно было, оно было. Быть не может, волнительно прошептала Маргана. Все сюда! Алин, похоже, жив. Что? В один голос ответили Геонара и Эйр Антерил. Затем девушка подскочила с места и бросилась к старческому телу. В это время светлый эльф наблюдал издали, не в силах даже подняться. Тут пришла в себя и Диана, которая медленно подняла голову, осматриваясь по сторонам. Ей хватило всего несколько секунд, чтобы все понять, а затем она поспешила за принцессой. Быстрое ментальное воздействие на мозг заставило женщину сразу успокоиться и собраться силами. «Алин, он...» «Живой?» – в спросила госпожа Ди, глянув на тело. «Да, он еще жив». – оживилась Маргана. «И мы можем ему помочь, не дать умереть». «О чем ты?» – не поняла Гианара. Однако эта мысль ее сильно взволновала, и за жизнь парня она переживала не меньше других. «Срочно в лазарет его. Там смогут собраться все те, у кого имеются предрасположенности к разным видам магии». «У нас есть шанс восстановить источник, пока остаточное явление еще присутствует». «Точно», — подтвердила Диана. «Шанс на восстановление и вправду есть». «Тогда за работу», — выкрикнул Эйр Антерил. «Не дайте ему умереть. Я обязан этому человеку жизнью». Диана, Маргана и Янара переглянулись, а затем одновременно кивнули. Темная эльфика прекрасно знала расположение штаба и как быстро его миновать теперь тоже поэтому они в рекордные сроки собрались и двинулись в путь, спеша как можно скорее помочь Алину. Несмотря на все предложения и убеждения, бывший наставник парня остался в ангаре, а Интерил не хотел своим состоянием замедлять их продвижение, и если ему суждено умереть сегодня, то сделает доброе дело напоследок. Прежде чем уйти, Геонара вдруг подошла к нему и нежно поцеловала в губы, отчего Эйр пришел в смятение. «Думаете, я не знаю, как вы ко мне относитесь?» — хмыкнула принцесса. «Мне действительно жаль, что все произошло именно таким образом». Меоллер лишь отмахнулся. «Не тратьте время зря. Я какое-то время еще протяну. Помогите Алину!» Девушка горько улыбнулась, а затем кивнула и поспешила к остальным. Светлый эльф прекрасно понимал, что вряд ли сможет выжить, но по-другому поступить просто не мог. Глава двадцать Интерлюдия Принцесса Элеонора и Тера Ариана Мергрис находились в особом месте в Королевском дворце, куда их специально посадили на некоторое время, дабы откородить участие в опасном сражении. И пусть обе девушки желали помочь хоть чем-то гренадицам в битве, их никто слушать не стал. Более того, они даже представить себе не могли, насколько долго им придется там пробыть. Разумеется, пища, охранники и магические артефакты у них были в наличии. Однако, сути дела это особо не меняло. Девушкам было скучно здесь находиться, но охранник делал свое дело хорошо и не разрешал им покидать территорию. За те долгие часы, что они здесь пробыли, принцесса и Арена смогли найти общий язык. Две аристократки настолько разговорились, что была прохлада в общении быстро исчезла. Вскоре обе девушки общались чуть ли не на равных, что Тире Мегрис очень нравилось. Несколько раз неподалеку от них были слышны мощные взрывы, от которых содрогала земля. Но их убежище пока выдерживало подобные удары. Вопрос лишь в том, как долго это продлится. «Послушайте, нам действительно надо выйти отсюда!» В который раз сказала Ариана упертому стражнику. «Это очень важно! Вы понимаете, что там сейчас гибнут наши друзья?» Она сделала жест головой в сторону Аграса. Но мужчина лишь промолчал, заинтересованно, расглядывая кладку кирпича на стене позади Арианы. Казалось будто он никого не замечал и не слышал. «Это бесполезно». Отмахнулась принцесса, тяжко вздохнув. «Нас не выпустят отсюда. Это ведь приказ отца». Ариана недовольно поджала губы и отошла в сторону. В ее голове царил самый настоящий хаос, с которым трудно было справиться. Переживания за Лоренца, Алина и в целом свою семью не давали ей покоя. То же самое было и у Леоноры, которая горько улыбнулась при воспоминании об Алине. Ей жутко хотелось узнать, что сейчас с ним и со всем Анграсом в целом. Победят ли они? Смогут ли отразить натиск врагов? И самое главное, сколько будет жертв и кто войдет в их число? В эту самую секунду прогремел еще один, куда более мощный взрыв. Ударная волна вдруг достигла их, и часть стены оказалась пробита мощным потоком воздуха. Кирпичи посыпались в разные стороны, несколько из которых прилетели из стражника. Защита мужчины помогла ему не потерять сознание, однако удержаться на месте все равно не получилось, и он с грохотом свалился на землю. Часть обломков попали и в самих девушек, но спасла броня. В самой же стене образовался небольшой проем, который чуть ли не сразу приглянулся Ариене. хтира Мерги только взглянул на новую подругу когда все поняла без слов. В тот же миг принцесса кивнула, вскочила с места и бросилась вместе с ареной на выход. «Стойте!» Только и успел выкрикнуть стражник, но девушек уже было не остановить. Похоже, защита дворца наконец разрядилась от столь многочисленных атак. Разрыв сумел уничтожить стену. Его немного потряхивало, но в целом повреждений охранник не получил. Однако догнать стремительно убегающих аристократок теперь тоже был не в состоянии. Уж больно шустрыми оказались. Но если об этом узнает король, то головы стражнику не видать. Его и так поставили сюда одного, ведь остальных отправили на битву, где сейчас очень нужны были военные кадры. И со своим заданием он не справился. Поэтому мужчина быстро выскочил наружу и скрылся в руинах города, стремясь избежать ответственности за свой проступок. Уж теперь он сделает все, чтобы никто больше о нем не услышал. Тем временем девушки выбежали на главную площадь и ужаснулись от увиденного. Практически весь город был в развалинах. По многих местах бушевали пожары, а улицы оказались забиты трупами. «Нет!» – Зажила трясущейся рукой рот Элеонора. «Что? Что здесь произошло? Где наши люди?» Ариана и сама не знала ответ на этот вопрос. Ее сердце пропустило удар, а весь мир будто превратился в кошмар. Видеть такое на его ей еще не приходилось. И пусть битва около семейной усадьбы тоже была масштабной, сравниться с тем, что сейчас творилось в Аграсе, она бы не смогла. Обе девушки с трепетом осматривались по сторонам, не зная, как поступить дальше, но ответ внезапно появился сам собой. Всего в нескольких десятках метров от них, в углу подворотней, послышали звуки сражения. Кто-то дрался с нападающими, даже одерживал победу, несмотря на то, что парень был один. А против него собралось сразу трое темных эльфов. Кто это? Не поняла Элеанора и взглянула на оторопевшую арену. То и все было понятно без слов, ведь эту фигуру, это телосложение, она уже успела очень хорошо запомнить. Лоренс! Улыбнулась Тира и бросилась помогать своему парню, в то время как Элеонора замерла в нерешительности, не зная, как правильно поступить. Ее дар был вовсе не боевой, поэтому чем-то помочь она смогла бы только после драки, чего нельзя было сказать о водной магичке. Та за секунду преодолела разделяющее их с Лоренцем расстояние и активировала водное лезвие. Не ожидавший этого, эльф оторопел и получил серьезную рану в области плеча. Это замедлило его на некоторое время, чем тут же воспользовался его противник. Огненный маг сделал молниеносный выпад и острый клинок вошел тому прямо в живот, пронзая тело насквозь. После чего парень окинул бесполезного воина и принялся за оставшихся двух, которые уже были изрядно потрепаны. Ариана вновь создала свои рубящие лезвие и выждала удобный момент, когда один из врагов подставился. Ее резкая атака застигла его врасплох, и парень поплатился за это жизнью. Справиться же с последним Лоренцу не составило никакого труда. И вскоре все трое лежали на земле, не подавая признаков жизни. Огненный маг перевел дух после схватки и вытер со лба выступивший пот. Только сейчас он мог заговорить с той, кто пришла ему на выручку. Ариана, Ну что ты тут делаешь? Вы же...» Тут его взгляд упал на подоспевшую Элеонору, и парень замолчал. «Ваше высочество!» «Сейчас можно без титулов». Слегка улыбнулась принцесса. «Тебе нужна помощь?» «Думаю, нет». Покачал головой Лоренс, бросив взгляд на притихшую арену. «Что значит, что мы тут делаем?» Возмутилась она. «Вообще-то мы тоже хотим помочь. Но ты понимаешь, что это опасно?» Хмуро спросил он. На это обе девушки промолчали, лишь заговорчески обменявшись взглядами. Лоренс понял, что спорить с ними бесполезно и смирился. «На поле боя вы вряд ли чем-то сможете помочь. Да, и при всем желании. Я бы туда вас просто не отпустил, уж простите». А «Главное, что ты живой». Арена приблизилась к нему и обняла, хотя сама не поняла, почему не сделала этого сразу. «А принести пользу мы сможем и в лазарете, например». Парень приятно улыбнулся, отвечая на объятия, а затем их губы встретились и слились страстным поцелуя. При виде этой картины Элеонора тяжко вздохнула. Ее мысли вновь свернули в сторону Алина. «Хорошо. Пусть будет так». Согласился огненный маг, отстраняясь от тиры Менгрис. «Но я вас туда все равно провожу». Отказываться они не стали. Тем более, что даже сами не знали, где руководство решило разместить лазарет. Скорее всего, подальше от основной битвы, но не настолько отдаленно, что можно было бы просто приносить раненых. Идти туда пришлось около пятнадцати минут за которое Лоренц успел рассказать о том, как началось сражение и что здесь происходило. О пропаже Алина он тоже упомянул, что только сильнее омрачило Элеонору. Она действительно начала уже переживать за любимого, и подобное известие просто шокировало ее. Когда же ребята достигли нужного места, то изумились еще сильнее. Раненых было настолько много, что в основной корпус здания никто не помещался. А дом этот был ничем иным, как знаменитым театром Анграса где совсем недавно играли веселые пьесы и показывали спектакли. Теперь же атмосфера здесь царила гнетущая, ужасная и мрачная. В отдельное место складывали трупы. Неподалеку от входа бегали парни и девушки с целительским даром и старались помочь как можно большему числу людей. «Что же это делается?» Тихо прошептала Ариана при виде всей картины. Леонора и Лоренс чувствовали себя не лучше. Повсюду были слышны крики и мольбы умирающих людей, что просто не могло не оставить свой след на состоянии ребят. Что же случилось дальше и вовсе повергло их в шок. Со стороны поля, где шло сражение, неожиданно выскочила группа, несущая кого-то на импровизированных носилках. В их числе Элеонора узнала Геонару и Маргану, Остальных она особо раньше не встречала. Когда же те приблизились, то принцесса увидела на носилках тело какого-то старика с белыми волосами. Еще сильнее удивилась. Что происходит? Непонимающе спросила она, глядя, как они вносят тело внутрь театра. С горем пополам им удалось найти свободное место, после чего группа обессиленно устроилась на полу. Только сейчас Гианара смогла дать ответ на вопрос Элеаноры. Мы не смогли бы там ему помочь. Все слишком серьезно. Да и сейчас времени тратить нельзя. Шумно втянула носом воздух Маргана. Всем собраться здесь. Лоренс и Арена приблизились, хмуро оценивая ситуацию. Может, скажете, что случилось? Возмутилась принцесса. Кто это? Это Алин! Схода выпалила какая-то женщина, и он умирает. Что? Глаза девушки потрясенно расширились, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Принцесса еще раз бросила взгляд на тело старика и не сдержала подступивших слез. Те оградом потекли из ее глаз, и Элеонора разревелась, охваченная чувством утраты. «Элеонора, хватит!» — мягко сказала Геонара. «Мы все вместе можем помочь ему выжить!» Девушка подняла заплаканные глаза и изумленно посмотрела на светлую эльфийку. «Что? Но? Как?» У Арина выгорел источник во время битвы с Эрдоном Несари. Глухо сказала Диана, сама не веря в то, что говорит. Но остаточное явление еще присутствует. Мы должны запитать его своей энергией. Это может не только вернуть магию, но и помочь ему выжить, подтвердила Маргана. Вот что это будет за жизнь, пока не будем думать. элеонора печально посмотрела на то, что когда-то было ее возлюбленным. Но сдаваться девушка не собиралась ни за что и кивнула. Хорошо, подходим ближе, быстрее. Повелительным тоном сказала Маргана. «Поскольку Ален универсал, нам потребуются все виды магии. У меня тёмная». «Светлая». Схлипнула Элеонора и встала по левую сторону от тёмной эльфийки. «Ментальная». Рядом с принцессой устроилась госпожа Ди. «Воздушная и земляная». Быстро подошла Гианара. «У меня водная». Все еще поражённая увиденным, арена заняла своё место в круге. «И, наконец...» Маргана посмотрела на Лоренса и еще одного члена их группы, который помог донести тело Алина до театра. Они увидели его неподалеку от полуразрушенного ангара, когда выносили тело, и мужчина согласился помочь. Марвел и Лоренс, кто из вас станет в круг? Я. Первым вызвался Лэр. Со стороны огненной магии хочу быть я. Не против, обратился он к Марвелу. Мужчина некоторое время сопротивлялся, но все же сдался, оставив шанс помочь Лоренцу. «Хорошо. Тогда все вместе», — объявила Маргана. «Наша задача — напитать тело Алина своей силой. Но главное — сделать это одновременно. Все готовы?» Каждый присутствующий здесь приглянулся и кивнул друг к другу. Все они знали, что делают это ради Алина. Ради того, кто свел их всех вместе здесь и сейчас, И ничто не может им помешать помочь этому человеку, даже сословное различие. «Тогда начинаем!» Голос Марганы дрогнул, и девушка еще раз с ужасом посмотрела на старческое тело самого популярного артефактора Гринуди, универсального мага, наследника, влезного тирства и просто обаятельного парня, который привнес столько красок в ее жизнь и жизнь каждого, кто здесь сейчас ему помогал. В один момент все внезапно стихло, и никто в театре не осмелился прервать сложную операцию. Некоторые раненые даже стиснули зубы, вместо того, чтобы кричать, и полностью сконцентрировались на даже такой, но поддержке и помощи. С каждого, кто стоял в кругу, вырывалась магическая сила и устремилась в тело старика прямо в район груди. Смешавшись воедино, они образовали радужную переливающуюся энергию и охватили Алина с головой. Силы стремительно пополняли тело и сам источник. В этот миг оттуда вырвалось белое серебристое свечение, и пронеслось по всему театру, освещая каждый уголок и каждый миллиметр пространства. Все буквально оказалось пропитано неизвестной даже потусторонней силой, о которой в этом мире никто никогда ничего не слышал. Это не было похоже ни на одно проявление магии из тех направленностей, что когда-то существовали и что имеются сейчас. Все, внезапно охваченные ликованием, завороженно наблюдали за проявлением уникальной силы, которая ручьями стремилась из тела Алина Мергеса. Элеонора сама была в диком восторге их предвкушений, какого не испытывала никогда в своей жизни. В ней теплилась надежда, надежда на то, что тот, кого она так любит, пусть даже в этом старческом обличии, сможет выжить. Она не сомневалась, что обязательно что-нибудь придумают ради того, чтобы их жизнь стала по-настоящему счастливой. Но для этого надо было спасти Алина. Внезапно поток энергии прекратился, и все, кто стоял в кругу, успели увидеть напоследок Как темный след на груди и старика исчез, а сам Аллен вздохнул полной грудью. После этого члены круга сразу потеряли сознание. Глава 24. Три месяца спустя все появилось быстро и неожиданно. Меня будто прондила невиданная сила и полностью охватило все тело. Первое, что почувствовал, когда пришел в себя, это небольшое жжение в области груди и наличие чего-то чужеродного. Не моего собственного. Такое ощущение, будто мне пересадили все органы. Но, тем не менее, я был жив. И тут до меня вдруг дошло. Жив? Действительно жив. Вот ведь поганец этот наблюдающий. Я уже думал, что все, смерть, но он опять сумел меня удивить. Эх, неужели так будет каждый раз? Ну уж нет. Теперь я постараюсь сделать все возможное, чтобы осрочить очередную с ним встречу. Глаза открылись медленно и неохотно. Поначалу трудно было определить, где нахожусь, но вскоре стало ясно, что это лазарет. Вдоль стены были расположены ухоженные кровати с чистым белым постельным бельем. В помещении ярко светило солнце, а за окном летали птицы. Неожиданно мой взгляд зацепился за зеленую траву, красивые цветы и большое дерево, на ветвях которого виднели зеленые листья. «Но как? Как такое могло произойти?» «Неужели сейчас лето?» Я хотел было резко подняться, но голова заболела так сильно, что недовольно поморщился и лег обратно. Тело резко заныло, давая мне знать о том, что старческий организм никто не возвращал к прежнему состоянию. Посмотрев на состарившуюся кожу, вспомнил о том, в каком теле нахожусь. «Проклятие!» «Не дергайся, красавчик!» Обрадованным голосом сообщила Маргана, сидящая справа от меня. Ты еще очень слаб. И как это я ее не заметил? Видимо, еще не до конца пришел в себя, раз внимания полностью сосредоточить не могу. Привет. Попытался улыбнуться. Если честно, удивлен в тебя увидеть. Такие еще и когда я в подобном состоянии. Кевнул на свое тело. Рада видеть тебя живым и здоровым. Искренне улыбнулась она. Знаешь, Я даже не ожидала, что ты очнешься именно сейчас. Зашла у тебя, и вдруг такое. Судя по всему, я провалился здесь долго. Указал на вид за окном, раз уже наступило лето. Маргана лишь кивнула, опуская взгляд. Видно было, какие тяжело вспоминать то, что произошло весной. Мы не знали, когда ты придешь в себя, грустно сказала она. Ни один целитель не мог дать четкого ответа на этот вопрос. И мы все за тебя сильно переживали. Я шумно вздохнул, закрывая глаза. Постепенно ворох эмоций начал кружиться в моем сознании и понял, что очень много вопросов все еще были без ответа. Особенно главные из них. «Моргана, обратился я к девушке. Не могла бы ты мне все детально рассказать? Кто в итоге победил? Какие мы понесли потери? Что с моей семьей? Как там Элеонора и, и как других девушки и Диана? «И выжил ли, Милиса? почему Почему-то ответ на этот вопрос меня волновал не менее сильно, чем на все остальные. Я хотел знать буквально все о том, что пропустил ввиду своего бедственного положения. «Прям так сразу?» – слегка улыбнулась Эльфийка. «Боюсь, в твоем состоянии сердце может не выдержать». «Ох, вот только не делай из меня хрупкую статуэтку!» – усмехнулся я. «Мне хочется узнать все. «Ох, чувствую, разговор будет долгим». Покачала головы она, а затем выглянула на магические часы и все же кивнула. «Но ради тебя я готова выделить на это время. Как-никак часо их собственных сил не лишилось, чтобы тебя спасти». «Что?» Мои глаза пораженно расширились. «В каком это смысле?» «Не волнуйся, все узнаешь, на позднее. Давай по порядку». И она приступила к рассказу. По мере повествования у меня все сильнее отвисала челюсть, а сердце билось с такой скоростью, что норовило выпрыгнуть из груди. Финальное сражение с нашим войском все же удалось победить, хотя потери были колоссальные. Поначалу удалось схватить матриарха темных эльфов, которая нисколько не сомневалась в победе и желала лично войти в королевский дворец Аграса. Но все вышло совершенно не так, как она планировала. Однако долго удерживать ее тоже не удалось, и вскоре она с небольшим отрядом смогла скрыться. К счастью, Мюллер Антерил выжил, хотя потерял много крови. Эйри Алинс, которая во время битвы ни на шаг не уходила со своего поста, помогла многим воинам, в том числе и Эйру. Кстати, Бастиан с Данилой в это время также были там и старались оказывать хоть какую-то поддержку. Больше всего же меня удивило то, каким именно образом им удалось вернуть меня к жизни. Если честно. Когда услышал это, то не смог сдержать искренней и счастливой улыбки. Осознание того, что все было не зря, что я обрел действительно настоящих и верных друзей, заставило меня обрести некий покой и почувствовать себя счастливым. К сожалению, выйти живым из этого сражения смогли далеко не все мои знакомые и приятели. Так, Маргана в подробностях описала, какой подвиг совершил Джерри Мирой, который ценой своей жизни спас темную эльфийку. Парень был одним из самых добрых и отзывчивых людей, которых я вообще повстречал в этом мире, и мне было по-настоящему жаль, что он погиб. Что еще сильнее шокировало, так это смерти Джара Илгера, воевавшего рядом с пустошами, твари откуда также отчаянно прорывались. Затем ректора Академии, Андигора Марлина, храбро сажавшегося наравне со всеми. И теперь на место ректора в Академии поставлен Гриан Борт. Не смог спастись и змея, который умер еще у меня на глазах в том самом злополучном ангаре. Весть о Мелиссе меня также заставила огорчиться. Девушка бесследно исчезла и, скорее всего, умерла от сильного ранения. Моргана рассказала в подробностях о всей жизни Мерли Орлен после нашей с ней разлуки. Уж не знаю, откуда это она смогла выяснить, но услышанное волновало гораздо больше. Мысль, что все это время Мелиса пыталась занять престол Тарди, потрясла на глубины души. В моей голове вертились самые разнообразные мотивы такого поступка, из которых сложно было выбрать какой-то один. Я просто не знал, чему верить, а чему нет. Но одно ясно точно. Мелисса Ордли навсегда останется в моем сердце и истории. Да, между нами было много всего плохого, но то прекрасное, что принесла мою жизнь эта девушка, я никогда не забуду. Быть может, она собиралась не помочь, когда завоевала престол, кто знает. По крайней мере, этот вариант мне нравился больше других. Еще одна интересная новость, которую рассказала Маргана, Тервелон разрешил Ариане и Лоренсу связать себя узами брака, что только сильнее обрадовало меня. Рад, что они не только смогли выжить, но и теперь смогут насладиться той брачной жизнью, о которой столько мечтали. Вообще, положение семьи Меги сильно укрепилось при дворе, что просто не могло не радовать. Король окончательно сменил гнев на милость. И теперь наша семья считалась чуть ли не главным союзником Эдмира Алантара. За наши подвиги, а также особый уговор отца, король выделил обширное территория терству, тем самым еще сильнее расширив его. Таким образом, мы стали еще могущественнее даже, чем были раньше. А я в который раз поразился тому, насколько проницательно мыслит Тир Вилден. Смог не только прекратить гражданскую войну, но и выбить для себя и своего терства существенные преференции». И эти новости, которые, как сказала Моргана, были далеко не всеми, обрушились на меня за время нашего двухчасового разговора. Я просто не мог поверить, что все наконец закончилось. Все эти войны, интриги, постоянные покушения, и хоть понимал, что еще очень многое предстоит сделать, внутренне стал гораздо спокойнее. В этот самый момент неожиданно в помещении нагрянула целая компания знакомых мне людей. Принцесса Элеонора быстрее всех бросилась в мою сторону, И хотела было обнять, как я взмахом руки остановил ее. Боюсь, что это дряхлое тело может отказать работать в любой момент. Рада, что ты очнулся, Ален. Улыбнулась девушка, глядя в мои глаза. «А как я рад!» — весело усмехнулся. «Приятно видеть каждого из вас, друзья. Лоренц, Ариана, Бастиан, Даниэла, Виола, Гианара. Диана и Эйр Мюллер-Антерил вместе искренне улыбнулись. Дальше начался наш долгожданный разговор с ними, который, казалось, мог длиться вечно. Все они делились своими впечатлениями о произошедшем, рассказывали, что произошло за время моего отсутствия в обществе, пусть большую часть от этого я и так уже знал. Но в один момент пришлось отвечать на все вопросы уже мне самому. Рассказал им подробно о том, что случилось с телом, как именно смог победить сначала Нигрида, А теперь вот, Донанейсари, все завороженно слушали, не перебивая, и поражаясь тому, что такое вообще возможно. «Неужели теперь ничего исправить нельзя?» Горько спросила Элеонора. «Но почему же?» «Еще как можно!»